Хун молча показал пальцем на распростёртую фигуру фана. Судья Ди положил руку на плечо старосты. "Где находится дом госпожи Ли?" спросил он сурово, не поднимая глаз. Фан ответил: "Сегодня утром я послал чёрную орхидею. Выясните это. Судья Ди с молниеносной быстротой повернулся, схватил Мажуна за рукав, подтянул его к себе и что-то прошептал ему на ухо. Мажун, не говоря ни слова, выскочил из павильона. Глава 24. Юная девица наносит визит. Прославленному художнику преступник схвачен в неожиданном месте. В то утро черная орхидея вышла из управы для того, чтобы по просьбе отца разузнать, где проживает госпожа Ли. Анна быстро шагала по главной улице в сторону восточных врат. Уже в течение многих дней её снедало беспокойство об участи старшей сестры. Чёрная орхидея надеялась, что эта прогулка поможет ей отвлечься от чёрных мыслей. Добравшись до торговой площади возле восточных врат, она потолкалась с полчаса возле лотков уличных торговцев. Сев, отец сказал ей, что госпожа Ли занимается живописью, поэтому чёрная орхидея направилась в первую же лавку бумаги и кистей, которая ей попалась. Владелец знал госпожу Ли. Он сказал, что она делает у него покупки уже много лет подряд. Она всё ещё жива, и ей где-то лет под 50. к этому он прибавил что если красавица мол и идёт к госпоже ли чтобы та взяла её в ученицы то не стоит и стараться поскольку госпожа ли уже с месяц как не берёт новых учениц Чёрная орхидея на это ответила, что идёт к госпоже Ли по поручению одного дальнего родственника. Так далаושник объяснил ей, как найти дом, расположенный совсем неподалёку, всего в нескольких кварталах от рынка. Чёрная орхидея подумала, что теперь она может пойти назад в упорвую и отчитаться перед отцом, но стояла такая великолепная солнечная погода, что домой идти со чем ни хотелось, поэтому девушка решила посмотреть на дом госпожи Ли вблизи. В ту часть города, в которой она находилась, населяли люди зажиточные. Вокруг стояли ухоженные дома с деревьями, покрытыми черным лаком. Девушка подумала, что в таких домах, скорее всего, живут ушедшие на покой торговцы со своими семействами. Пройдя по улице, она обнаружила солидный особняк с фамилией Ли Надя. двери. Ощутившей с перед дверью, обитой медными гвоздями, чёрная орхидея не смогла удержаться от соблазна и постучала в неё. Никто не ответил, но это только разодорила любопытную девушку, которая решила во что бы то ни стало заглянуть в дом. Она снова постучала изо всех сил, а затем приложила ухо к двери. Изнутри послышался слабый звук шаркающих шагов. Тогда чёрная орхидея постучала ещё один раз, и дверь отворилась. За ней Стаяла скромно одетая женщина средних лет, опиравшаяся на трость с серебряным набалдашником. Она оглядела девушку с головы до ног и холодно поинтересовалась: "Зачем это вы колотите в мою дверь с ударяня?" По одежде и манерам дама и Чёрная орхидея заключила, что имеет дело с самой госпожой Ли. Она отвесила церемонный поклон и почтительно сказала: "Моё ничтожное имя Чёрная орхидея, я дочь кузнеца Афана. Я ищу наставника, который научит меня бездарную живописи. Сюда меня послал владелец бумажной лавки. Я осмелюсь было прийти и засвидетельствовать вам моё почтение высокородная госпожа хотя лавочник и сказал мне что вы более не берёте учениц дама задумчиво посмотрела на чёрную орхидею внезапно она улыбнулась и молвила